Пустите меня, я сам пойду, сказал Доуэль, перестав сопротивляться. Однако санитары не отпустили его, крепко сжав ему руки, они вели его к дому. У дверей стоял доктор Равинов в халате, п о п ы х и в а я папироской. В изоляционную камеру, в смирительную рубашку, сказал он санитарам. Доуэля привели в небольшую комнату без окон, все стены и пол которой были обиты м а т р а ц а м и Сюда помещали во время припадков буйных больных. Санитары бросили Доуэля на пол. в След за ними в камеру вошел р а в и н о Он уже не курил, с руками, заложенными в карманы халата, он наклонился над Доулем и начал рассматривать его в упор своими круглыми глазами. Доуль выдержал этот взгляд. Потом р а в и н о кивнул головой санитарам, и они вышли. Вы неплохой симулянт, обратился р а в и н о к Доулю. Но меня трудно обмануть. Я разгадал вас в первый же день вашего появления здесь и следил за вами. Но признаюсь, не угадал ваших намерений. Вы и Лоран дорого поплатитесь за эту проделку. Недороже, чем вы, ответил д о в о л ь Равино зашевелил своими тараканьими усами. Угроза? Ну угрозу. Лаконически бросил д о в о л ь Со мной трудно бороться, сказал Равино. Я ломал не таких малокоссов, о как вы. Жаловаться властям не поможет, мой друг. При том вы можете исчезнуть, прежде чем нагрянут власти. От вас не останется следа.